Глава двадцать девятая У всех наступили рождественские каникулы, даже у Маши. Но она не переставала дома в своей комнатке что-то лепить и вырезать. А Аглая продолжала общаться с Кларой и Мишей. Они стали ездить друг к другу в гости. Клара жила на каменном острове, на большой аллее в доме тринадцать. Этот особняк прозвали Сахарная голова из-за его необычной крыши. Вообще он был похож на теремок, такой же сказочный, с красной черепичной крышей и разнообразными оконцами. Внутри он был не менее красив, чем снаружи. Там были мраморные камины, а еще комнаты были украшены витражами, лепниной и дубовыми резными панелями. Детская была на втором этаже. Вот там-то дети делились своими мечтами и фантазиями, пытались колдовать и вспоминали школьные дни. У них появились свои секреты. Например, Аглая показала Кларе и Мише азбуку морзы, которой они с Костиком и Машей общались. Это был их тайный язык. «А ты знаешь заклинание воспламенения?» спросил Миша Аглаю. «Ты что? Оно же очень опасное. Можно устроить пожар», ответила Аглая. «Ну, я же дома его не буду использовать, а во дворе, например, поджечь какие-нибудь сухие веточки». «Я пробовал, у меня пока ничего не получается», огорченно признался Миша. «Во дворе, наверное, можно. А ты меня научишь ему? И откуда ты его знаешь?» — спросила Аглая с интересом. «Учитель как-то показывал. Это же один из самых сильных приемов по боевой магии. А ты все пропустила». «Да, не клеится у меня с боевой магией. Если у нас будет экзамен по ней, я его провалю», — печально вздохнула Аглая. «Мы можем вместе тренироваться. У тебя все получится, вот увидишь». Но я же не могу причинить вам вред, воскликнула Аглая. Я буду очень хорошо защищаться от колдовства. На уроках у меня неплохо получалось, ответила Клара. А мы можем выбрать что-то такое, на чем можно отрабатывать навыки? спросила Аглая. Хм, не знаю. Только не на моем коте. Мне его жалко, ответила Клара. Над Куку -ку я тоже не буду издеваться, согласилась Аглая. Да вообще любое живое существо жалко, а не живое для этого не подойдет. Так что остается друг на друге, решительно сказал Миша. Вот ведь не задача, нерешительно ответила Аглая и надолго задумалась. Приближался новый 1913 год. Маша возлагала на него большие надежды. Она хотела стать профессиональным скульптором и начать продавать свои работы не только в Арваре Леонтьевне. Ей очень хотелось более широкого признания своего искусства. Не ради денег даже, а скорее из-за желания известности, хотя она была еще совсем юная и не особо опытная ученица. Маша надумала и дальше делать миниатюры, отливая их в бронзе, которые можно поставить на стол или на камин. А в миниатюрах будут сюжеты из обыденной жизни, но милые и обаятельные. Например, Мальчик читает книгу, девочка собирает цветы, девушка кокетливо прикрывается веером, чиновник с портфелем смотрит важный, с достоинством и так далее. В мраморе ей тоже хотелось делать небольшие композиции, а больше всего детей, но также собак и кошек. Ее творческие планы зависели и от учителя, Матвея Афанасьевича, насколько ему интересно будет работать с миниатюрами. Статуя Куко ему явно понравилась, мраморная рука тоже, Такие вещи органично вписываются в обстановку дома. Что касается личной жизни, то тут у Маши было, как она считала, все понятно. Она невеста Ансельма, они так и будут постоянно видеться что днем, что ночью. Он ее прекрасный возлюбленный, который понимает толк в колдовстве, тоже любит драконов и в то же время очень серьезно относится к своей будущей профессии и к своим обязательствам. Маше нравилось, что Анцельм всегда так по-особенному обращается с ней, бережет, ухаживает, развлекает и внимателен к ее желаниям и проблемам. С ним всегда есть о чем поговорить, ну и помолчать вдвоем тоже приятно, особенно, например, созерцая закат. А еще семья, в которой она работает няней, включая милую экономку Аграфену Семеновну и приветливую Любашу, вот кому еще она всегда рада, с интересом следит за успехами детей, очень уважает Варвару Леонтьевну и рада за нее, что она теперь тоже невеста. Владимир Александрович Маше показался приятным и искренним человеком. Все казалось таким уже раз и навсегда определенным. Но что таит в себе будущий год? Какие сюрпризы? Неведомо. А у Ефросиньи кузьминишны и Богдана Даниловича были совсем другие отношения. Они жили сегодняшним днем и погрузились в удовольствие, которое дарит влюбленность или же горячая симпатия. Они не думали о браке, и Фросинья Кузьминишна вообще не хотела замуж, но при этом она страстно увлекалась Богданом, а он тратил на нее деньги без счета. «Где они только не были вдвоем?» Они посещали все интересные балы, выставки, маскарады, киносеансы и театральные премьеры. Диана блистала в модном платье и бриллиантах, которые ей подарил Богдан на Рождество. Она стала настоящей светской львицей. Даже благородные дамы закрывали глаза на ее роман, о котором знали все. Диану не принимали только совсем уж строгие старые девы. И, конечно же, она пела». Она снова стала выступать и для мужчин, но их всех отгонял от нее ее возлюбленный. А он был весьма влиятельным и уважаемым человеком, так как отлично вел свои дела, и торговля у него процветала. Как-то вечером после своего концерта Диана сказала Богдану, «Милый, я мечтаю о международной славе. Нам надо найти хорошего антрепренера, который устроит мои концерты в Европе». Да, они там не знают русского языка, но музыка, она вне границ. Ты сможешь? Правда же? Клянусь, что сделаю все, что смогу, и буду сопровождать тебя во время твоего турне. Я так давно нигде не был за границей. Все дела, дела. Я могу выучить несколько романсов на французском, пожалуй. Надо попробовать. Как мне говорит Варвара Леонтьевна... У меня милое произношение, совсем небольшой акцент. А я не знаю французского практически, не то образование было. Я поднялся из самых низов, мальчишка был на побегушках у хозяина лавки, торгующего тканями. С тех пор я не продаю ткани, уж очень мне тогда это все было тяжело. Я ведь тоже не совсем благородного происхождения, хотя отец мой был видный чиновник. Но мать служила у него горничной. Тем не менее, отец дал мне порядочное образование, вывел в люди. «А когда открылся твой талант?» — спросил Богдан. «Мне было пятнадцать лет, когда на день рождения отца при гостях я спела несколько романсов. У меня тогда был учитель пения из русских, и мы все пели романсы. Никаких итальянских харий. Гости были в полном восторге, и отец решил взяться серьезно за мою артистическую карьеру. «А мой отец был простым мещанином, приказчиком, а мать вязала на заказ», — добавил Богдан. «Это не делает тебя лучше или хуже в моих глазах. Самое главное, каким ты вырос человеком. Ты доставляешь мне столько радости. Мы нашли друг друга». «Да». Мое золото, ты осветила мою жизнь необыкновенным светом искусства, ярких событий и подлинной красоты.